Перлис прекрасно понимала, что обещание хозяина отдать ее рабам на нижний двор – вовсе не пустая угроза. И потому решила поближе познакомиться с перспективой, которая ожидала ее в том случае, если в опасной игре, план который постепенно складывался в ее голове, она все же проиграет. Улучив свободную минуту, пока нагревался котел, уже заправленный всем необходимым, она выскользнула во двор и заглянула в длинный сарай, где содержались рабы. Странная и унылая картина предстала ее глазам. Толпа людей с баулами, колясками и титаническими ящиками, с глазами, горящими неугасимой страстью к наживе, бесконечно вереницей двигалась вдоль сарая. Кто-то тащил на плечах огромный сникерс, кто-то портфель с банковскими бумагами, сквозь которые просвечивали миллионы украденные у голодных старух. Очевидно, с земли только что прибыла новая партия завербованных. У ворот стоял гусеничный транспорт, из которого невидимые надсмотрщики, щелкая бичами, гнали толпу вдоль бесконечного сарая к другому концу, к пещерам, где их ждала незавидная судьба хозяйских рабов, а возможно и нечто другое гораздо более страшное. Несколько свободных минут, которыми она располагала, кончились слишком быстро, и ничего больше она не успела узнать. Когда Ерутов, забравшись на потолок, ухнул в седьмой раз, Каша все еще варилась, а на дворе уже раздались шаги, от которых затрясли стены хижины. Дверь распахнулась, и в дверях появилось чудовище четырехметрового роста, поросшее рыжей шерстью, с огромной лысой головой и остроконечными ушами и удлиненными красноватыми глазами. Из-за скалиной пасти с длинных клыков капала слюна. Замершая от ужаса Перлис не сразу поняла, что это и есть похитивший ее хозяин в своем подлинном обличье. Лишь через минуту, словно вспомнив о чем-то, он стал уменьшаться в размерах, постепенно превращаясь в того самого старика, которого она видела раньше. Вместе с хозяином поразительным образом уменьшились размеры хижины и всех предметов вокруг. «Ужин готов», – сиплым голосом осведомился старик. «Рано прибыли. До ужина еще целый час» ответила она, сумев с немалым трудом спрятать свой страх и не показать его хотя бы в голосе. Ярута, позвал чародей. Из потолочной балки еще раз донеслось семь ухов с каким-то немыслимым скрипом, означавшим, очевидно, минуты. Сердито хлопнув дверью, старец вышел во двор, и у Перлис появилась возможность наверстать упущенное. Сейчас, когда кухонная утварь стала наконец доступной для ее собственных рук – и у него не было больше необходимости по каждому пустяку прибегать к услугам трудноуправляемых демонов, работа закипела. И еще до возвращения хозяина дымящаяся каша стояла на столе. Что это была за каша, Перлис старалась не думать. Крупа напоминала пропущенное через мясорубку плохо просушенное мясо. А сама каша отвратительно пахла какой-то дохлятиной. Когда в дверях вновь появился Ракшас, Перлис, набросав вторую миску, подвернувшись под руку салатных листьев и, плеснув туда немного масла, уже сидела за столом, положив перед собой чистую ложку и всем своим видом изображая терпеливое ожидание. Еруто под потолком ухнул восемь раз и затаился в ожидании неминуемой расплаты за такую неслыханную дерзость. Что это ты делаешь за моим столом? рявкнул Ракшас. Жду, когда соизволишь явиться. Ужин давно готов. «А ну, брысь отсюда, женщина!» «Может, у вас, Ракшасов, так принято? А у людей женщина обедает вместе с тем, кому накрывает на стол?» «Не собираешься ли ты мне перечить в моем собственном доме?» В голосе Ракшаса послышалось рычание. Он как будто слегка увеличился в размерах, но Перлис не дрогнула, не уступила. Не отрывая взгляда, внутренне вся заледенев, она смотрела, как приближается к ней это ужасное чудовище, прикрывшееся личиной безобидного старца. Неизвестно, чем бы закончился их поединок, но входная дверь распахнулась, и голос невидимого существа с порога произнес. «Капитан Линг, к вашему нисходительству!» Ракшас не успел ответить, как дверь распахнулась, и вошел человек в форме капитана Рактурианского крейсера сопровождение двух офицеров сжимавших в руках темные раструбы бластеров офицеры встали по бокам двери капитан небрежно отдал честь и сделав несколько шагов по направлению к столу проговорил мы прибыли с новым грузом две тысячи тел землян и еще три тысячи завербованных добровольцев я думаю этого хватит для последней стадии захвата только сейчас он увидел перлис и его глаза слегка сузились «Что, нравится?» – спросил Ракшас, переводя взгляд с девушки на опешившего капитана. «Не то слово. Она прекрасна. Других здесь не бывает». Ракшас сел наконец на свое место рядом с Перлиц. «Тела сдашь, как обычно, в нижний склад. Завербованных уже принимают. Наш отряд будет готов к утру. Мне нужны продовольствия и горючие». Оставь список, все доставит. Капитан почему-то мялся и не уходил. Ну что еще? Эта женщина, если она рабыня. Нельзя ли ее обменять за обычную цену? Рабыни не сидят за моим столом, рявкнул Ракшас, и Арктуриан сдуло ветром. Его мощный порыв с такой яростью хлопнул за ними дверью, что с потолка, с того места, где сидел Ерута, посыпался какой-то мусор. Перлис понимала, что игра, которую она затеяла, смертельно опасна, почти безнадежна, и у нее не было никакого иного оружия, кроме гордости, чувства собственного достоинства и еще, пожалуй, красоты. Но раз уж судьбе было угодно забросить ее в самый центр той кровавой каши, которую называли коротким и страшным словом «захват», она решила узнать об этом все, что удастся. Перлис вспомнила город, объятый пожарищами, над которым они летели с Логиновым как давно это было и как невозвратимо.